Глава 21 Вдоль дороги простирались поля. Кое-где кустился рядами виноградник. Но взгляд все больше забирали и увлекали горы. В синей дымки загадочные манящие. А за горами было море. Я ехал на автобусе из Краснодара в Сочи. Прямого рейса из Одессы не нашлось. Да и в Краснодар летели еще через один промежуточный аэропорт. Итак... Я ехал к морю в санаторий в Сочи. В Одессе и море-то по-настоящему не видел, даже по набережной не прогулялся. В этом тоже было что-то символичное, ущербное. Вот придурки националиста. В несколько месяцев так размаландать страну, все вверх тормашками. Мне не хотелось вспоминать Одессу, я увертывался от вспоминаний. Но они снова и снова выползали на первый план сознания. «Стоп, проехали», — повторял я, но в мозгу держались недавно пережитые события. Не отпускала встречи с Ладой. Я с горькой усмешкой вспоминал свои наивные мечты о возврате школьной любви. Что это было? Старческие иллюзии, которые питали меня романтической любовью к давней подруге. Теперь я не испытывал... Ладе прежних чувств. Будто отшибло. Я пытался найти в себе эти чувства, которые тешили меня долгие годы, но безрезультатно. Лада представала передо мной несчастной вдовой, занятой только своим сыном, потускнелой и постаревшей, безжалостно и незаконно пострадавшей от идиотов. Наконец-то в глаза, будто волной, плеснуло синего моря. Мне стало хорошо и спокойно, Копоть и настороженность сожженной Одессы смылась за тихо-южнорусский хохлядский говор в ушах, который звенел после пожара в доме с колоннами. Я вдыхал напоенный йодом воздух родных субтропиков. Человек должен жить для себя и своих родных и выполнять то, что обязан по службе. В этом и будет порядок. И главное — смысл жизни, иначе все бардак, глупость, пустота. Я втихомолку блаженствовал — Вот и начался отпуск. Санаторий пришлось выбрать не самые первостатейные, деньги-то ушли. Ах, какие-то ненадежные бумажки. Но я не был чопорным и избалованным. Словом, санаторий был старенький советский. Но в этом было немало преимуществ. Здесь сохранились советские врачебные методики лечения, оздоровления, и мне хотелось им полностью подчиниться. Побывать на мацестинских ваннах, не упустить всевозможные процедуры. К моему удивлению, даже море оказалось не таким уж холодным, и нашлось немало отважных купальщиков, а майское солнце светило вовсю. Все ходили в легких одеждах, жары еще не было, и слава богу, жару я не любил, не терпел даже. День-другой я стал осматриваться, как всякие неженатые или тем более женатые мужчины на курорте. Иллюзии о легком романчике скоро растаяли, не с кем тут было знакомиться, а мурных перспектив никаких. Я с придирчивостью оценил весь контингент и разочаровался. В основном здесь были парами, он и она, и в основном в преклонных летах. Или одинокие пожилые дамы, а я не забывал напоминать себе, что я еще ого-го, и что в сорок для меня жизнь должна только начаться. Еще упал у меня взгляд на женщину с дочкой, но дочка была такой прилипчивой, что не отпускала от себя мать ни на шаг. По годам дамочка мне вроде бы подходила, но по другим параметрам, габаритам, кубатуре не очень. Тут я вслух рассмеялся, и термины строительные, и просто глупость какая-то, но все это означало и другое. Я начинал по-настоящему отдыхать. Солнце, воздух, процедуры, горы, бассейн с морской водой — Что еще может быть лучше? а любовные интрижки Так, на десерт, если получится. Правда, иногда словно туча находила на меня. Дымная туча воспоминаний о Ладе. Почему-то я чувствовал себя перед ней должником. По привычке утром я просыпался рано. Физзарядкой я никогда не занимался, а здесь надевал спортивные костюмы, до завтрака выходил на пустующие аллеи санатория, Делал пробежку. Меня тянуло жить, а любить пока было некого. После разминки наступала приятная усталость, безмыслие. Худые и не худые мысли, а главное, всякое раздражение отступали. Я принимал душ, потом недолго отдыхал и шел в столовую. После завтрака отправлялся на процедуры, ехал на сероводородные ванны в Мацесту. Комплекс Мацесты поражал архитектуры победившего социализма, советский сталинский стиль, монументализм. Здесь было на что посмотреть. А какой воздух, горы в синей дымке. Не исключался и бокал сухого вина в фирменном кафе «Фанагория». И так полдня утекало совсем незаметно. А после обеда, послеобеденный сон, потом массаж, бассейн, душ, шарко, прогулка вдоль берега моря, а вечером... Большой Сочи, парк Ривьера, Платановая аллея, набережная. Появился и попутчик, тоже из отдыхающих. Коля, простой мужик с севера, из нефтяников-вахтовиков, недоставучий и неболтливый, с которым можно было поговорить ни о чем и съесть шашлык в кафе под бокал пива или в кофейне выпить по чашке кофе, приготовленного в турке на горячем песке. Я озвучил ему тезис, зачем я буду думать о том-то и том-то и тратить на это свои нервные клетки, расходовать свою мысленную энергию, если то-то и то-то от меня никоим образом не зависит. Уж лучше говорить о чем-то отвлеченном и приятном, чем о злом и насущном. Коля меня услышал и совсем не лез с разговорами о политике. Съездили с Колей и на спортивные объекты, недавно отшумевшие победные для нас Олимпиады, Как строитель я кое-что оценивал, прикидывал сметную стоимость, удивлялся. Отдых складывался удачно. Но натуру не проведешь. Что-то тихонько ныло внутри, как будто в супе не хватало соли, на столе не было солонки, и я начинал оглядываться по сторонам, будто искал солонку на соседних столах, но солонка мне совсем была не нужна. Женщины... Конечно, среди гуляющей толпы было немало красоток, но они все были как-то пристегнуты. Впрочем, я не торопил события, случай должен подвернуться, или по-другому свинья грязи найдет. Однажды утром я увидел у стойки регистратора женщину, черноволосую, яркую, одетую в броское платье с красными крупными бусами на шее. Волосы у нее отблескивали, завитые в мелкие-мелкие кудри. «Наверное, цыганка. Какая экзотика. Мне бы такую, как в песне поется мимоходом, подумал я». Рядом с ней, однако, стоял юноша, скорее всего, сын. И он был породы светлой, походил на чистокровного русака. Цыганка что-то говорила, то громко, то со вздохом администраторши, то хотела что-то доказать, то о чем-то как будто умоляла. Не все время она озиралась по сторонам, озабоченно и прицельно оглядывала каждого. Взгляд ее задержался на мне». Я даже почему-то непроизвольно кивнул ей в знак приветствия. Она тоже кивнула и тут же направилась ко мне. и «Извините, мужчина, меня лили зовут». Я тоже представился. «Не удивляйтесь, Валентин, у меня странная просьба. Не могли бы вы побыть недолго моим мужем? Мне вас нужно показать администрации санатория». Я рассмеялся. «По-моему, кино такое было. Будьте моим мужем. Там, кажется, Андрей Миронов играл». Только я не помню, о чем оно и чем закончилось. Но лили не шутила, просила всерьез, без розыгрышей. «Вы лучше других подходите, на моего мужа похоже. Вот на фотографии в паспорте взгляните». Она достала из сумочки чей-то документы и предъявила мне. С маленького паспортного фото на меня пучился мужик, по моим понятиям, явно не схожий со мной. Мне стало весело. «А в чем дело-то? Поподробнее, пожалуйста». «Валентин, нет никакого обмана». Она мягко и в то же время по-свойски заговорила со мной в приятельском духе. Она была взволнована и просила помощи, особой помощи. «Мой муж чернобылец. Каждый год ему дают путевку, чтобы самому лечиться и сына подлечить. Но сам он не ездит, переоформляет путевку на меня. А тут путевка горящая, он не успел. Дал мне свой паспорт, говорит, устройся, договорись. Но администраторши боится, говорит, должен муж быть оформлен. Я ей сказала, что муж подъедет». «Вот я вас и нашла», — Лили смотрела прямо искренне и абсолютно серьезно мне в глаза, и, как мне казалось, без капли юмора. «Мне только устроиться. Потом я со всеми договорюсь, главное, для сына Кирюши». Сынок тем временем не выражал никакого беспокойства, он сидел в кресле и играл на планшете, наверное, в бесконечные игры, которые обожают его поколение 12-14-летних обултусов. «Вы уверены, что это правильный ход?» «Да, они вас оформят, вы поселитесь, главное, поселитесь, а потом я со всеми договорюсь, главное, чтобы дали номер и поставили на питание. Я готова им приплатить, все люди, все все понимают. К тому же я не задаром, а спать нам вместе придется, если по паспорту я ваш муж коварно пошутил, я, чтобы узнать реакцию новой знакомой». Тут она рассмеялась, задорно, весело. Смеялась она красиво, лицо у нее становилось очень красивым, глаза сужались, Губы и подбородок чуть вздрагивали, на щеках играл румянец. Она как будто молодела, становилась девушкой кокетливой и ветренной. «Все же, давайте сделаем по-другому, сходим к директору. Он, говорят, человек доброжелательный, к тому же администратор меня уже оформляла и вряд ли забыла», — предложил я. Лиля предупредила сына об отлучке, Кирюша только головой мотнул и даже не оторвался от игры на планшете. Директор санатория, молодой элегантный армянин, был прост и вменяем. Лиля ему, очевидно, приглянулась, он ей улыбался, говорил простенькие комплименты. Возможно, он в ней чую свою, возможно, она была из их племени, южных кавказских кровей. Лиля и он больше улыбались друг другу, а говорил в основном я уже, с некоторой ревностью. «Понимаете, Ашот Армянович, я друг ее мужа. Он неожиданно заболел и очень просил меня оказать содействие семье, жене и сыну, как-никак чернобылец». — Уважаемый, нам все равно, кого соцслужбы отправляют на лечение — Васю или Дашу. Пусть они дадут нам бумагу, письмо, — он говорил с приятным южным акцентом. — Если они пришлют письмо факсом, это вас устроит — по-деловому спросил я. — Разумеется, устроит сказал директор. Однако из кабинета директора Лиля вышла растерянная. — Где мы достанем такое письмо? Неужели в вашем городе нет ни одного знакомого, кто отправил бы нам факс? Но письмо мы где возьмем? У этих соцслужб пока допросишься? Письмо мы сами сделаем и отправим по электронной почте. А на санаторий из вашего города отправят факс. А печать? На письме должна быть печать? Я улыбнулся. Мягко взял из руки Лили ее путевку, на которой отлично читалась печать организации, выдававшей этот документ. Через пару часов из ее родного города прилетел факс в санаторий с нужным текстом и печатью внизу. Подделать такое письмо мне труда не составило. В ближайшем компьютерном центре я сканировал печать, разработал фирменный бланк письма, ну а дальше, как в моем любимом кино, бриллиантовая рука, ну а дальше дело техники. На столе администраторши лежал факс, в котором говорилось, что администрация передает путевку жене, члену семьи Чернобыльца. «Все чинно. Комар носу не подточит». А когда Лили с Кирюшей заселились и, наконец-то, облегченно вздохнули, я поблагодарил судьбу, что она подкинула мне в санаторий премилую женщину, пусть и замужнюю, пусть и с отроком. Лили смотрела на меня благодарными глазами. «Как все вы здорово придумали, так все быстро решилось. Надо купить бутылку коньяка, отблагодарить директора, а меня отблагодарить. Но это не обсуждается», — рассмеялась лиля и даже легонько прижалась ко мне в знак благодарности. Отметим вечером. Тут мое воображение стало рисовать прекрасные картины сегодняшнего вечера. Внутренний голос лукаво подсказывал. В ресторан с Лилией лучше не ходить, а отметить события у меня в номере. Было, конечно, опасение. Лили замужем, муж чернобылец морально давит на нее и мешает. А вот Кирюша уже не малыш и вполне удовлетворится своим планшетом. Весь остаток дня до назначенного свидания меня не покидало чувство легкости и веселья. Я словно бы помолодел, все прожитое, пережитое сдвинулось куда-то далеко, будто мне оно и не принадлежало, и вообще казалось, что не было никакого прошлого. всё только начинается с чистого листа. Я оглядывался по сторонам, непроизвольно что-нибудь рассматривал, куда-то шел, не думая, куда мне легко дышалось, Вот бы остаться здесь навсегда, дышать этим воздухом, купаться в море, жить среди этой красоты, покоя, испытывать душевное равновесие, глядеть на пальмы и рододендроны. Чувства мои были настолько светлыми и всеохватывающими, что становилось радостно даже не от предчувствия будущего свидания, а от общей полноты жизни. Словом, как в детстве, когда, проснувшись, Испытываешь каждой клеткой тела и души свет и радость светлого и радостного мира. Лиля пришла ко мне в номер, принаряженная, подкрашенная в синем длинном платье из тонкой материи. С первых же минут свидания мне хотелось Лилю потрогать, обнять. Я даже начинал ее ревновать к тем мужчинам, которые у нее были. Пожалуй, это было впервые. Странное новое чувство ревности, ведь у меня с ней еще ничего не произошло, но мы с ней уже перешли на «ты». Осторожненько, без нажима и спешки, я решил попытать Лилю насчет мужа. Как и что? Проблема верности. Лиля была открыта, искренна, по крайней мере, мне так казалось. не сразу, не целым ведром информации, но постепенно она рассказала, как стала женой чернобыльца и кто этот самый чернобылец. Когда взрыв грянул, Сергей еще был молодой, пожарным работал, дурость в голове. Не понимал, что такое радиация и прочее. Набирали добровольцев, он мог отказаться, но не отказался. Сам напросился в Чернобыль, героем хотелось быть. Вернулся, все вроде нормально, но потом сказалось, стал часто болеть. Сейчас, наверное, жалеет о том, что поехал, спросил я. «Нет, — говорит, — у каждого своя судьба, он такую выбрал». У меня сразу были сомнения. Чернобылец, как дальше со здоровьем, ведь радиация не шутки. Но я все равно за него замуж пошла. «Любилась сильно», — без усмешки подсказал я. Лилия без усмешки отвечала. «Нет, любви не было. Так только взаимность. А любви не вышло. Просто так. Он, Сергей, из хорошей семьи. И мать, и отец преподаватели, поэтому я надеялась, что он и мужем будет порядочным, семью не разобьет». Мы с ним сейчас уже порознь живем, просто развод не оформляем, чтобы легче было и с лечением, и с льготами разными. А он любил тебя? Я еще никогда никому не задавал таких вопросов в лоб через несколько часов знакомства в первый день, но сейчас я даже не испытывал стеснения и скованности. Казалось, я мог спросить ее о чем угодно, даже о самом сокровенном. Он меня, наверное, любил, простодушно отвечала Лиля. Ну, во всяком случае, я его очень сильно притягивала. Он мне подарки разные дарил, с поцелуйчиками все время лез, вещицы разные интимного гардероба покупал. В общем, как женщина, я ему нравилась. А любовь — это что-то другое. Я думаю, что любовь — чувство бешеное, недолгое, на один месяц. Я слушал Лилю и старался понять, что она за человек. Все впрямую говорит, не скрывает, что вышла по расчету замуж, что с мужем не живет. Потом у Сергея проблемы на работе начались, он перестал на меня внимание обращать, хотя мужчиной-то он быть не перестал. Я друга себе завела, сначала одного, потом другого. К нему совсем охладела, только так, по обязанности. Он за городом живет, иногда к нам приезжает, Кирюшу очень любит. Лиля рассказывала увлеченно и, главное, доверительно. Сергей все время нашу жизнь ругает, говорит, что сыну досталось время подлое. Все свели к деньгам и ничего больше, кругом деньги, деньги. А ведь тушить Чернобыль ехали не из-за денег. Сейчас туда бы никого не загнали по доброй воле. Ну, а к женщинам он сейчас совсем охладел. А ты, Лиля, к мужчинам? А я нет. Она рассмеялась и прижалась ко мне. Тут я впервые поцеловал ее в щеку. Все складывалось превосходно. В этот вечер, в этот изумительный вечер, у меня с ней ничего так и не случилось. Когда после легкого вина, после милых застольных разговоров о горах, о море, о мацистинских ваннах и о разном прочем курортном, я пригласил ее потанцевать, о музыке я позаботился заблаговременно и мягко прижал к себе Лилю, почувствовал к ней удивительное влечение — Сперва я объяснил для себя это тем, что у меня уже давненько не было женщины, и естество брало свое, но, похоже, это было не так. У нее была упругая, душистая, смугловатая кожа, цыганычьи волосы и безумные черные глаза. «Ты цыганка?» — спросила я напрямую. «Нет, многие так думают. Может, где-нибудь в нашем селе и затесался в роду какой-нибудь цыган, но родом я русская. Просто род такой весь чернявый вышел». А прадедушка священником был с огромной черной бородой. Я на фотографии видела. «Очаровываешь ты, как цыганка». Лиля рассмеялась, а я поймал момент, обнял ее сильнее, стал целовать в губы, потом стал обнимать ее так страстно, что намерения мои были очевидны. Лиля мягко отстранилась от меня, ее глаза блестели, казалось, тоже от возбуждения и распаленности, но она тихо сказала «Валя». Сегодня не надо, перенесем на завтра, у нас еще уйма времени. Я подавленно опустил голову, танец подошел к концу. Самый грустный вариант пришел в голову, ну вот, воспользовалась мной в сторону. Лиля, вероятно, почувствовала эту обиженность, притянула меня к себе, запрокинула голову и впилась сладко, опытно и покорно своими губами в мои губы. «До завтра», — шепнула она потом, слегка отдышавшись. В эту ночь я долго не мог уснуть, хотя прежде засыпал легко. Приятные обнадеживающие мысли велись вокруг Лили. Я думал только о ней. Ни о чем другом думать не удавалось, даже если я насильно заставлял себя вспоминать о бывших женах, о поездке в Одессу, о Ладе, о дочке, о Толике. Лили как будто стояла рядом или слушала все мои мысли. В моей груди... Появлялось какое-то знобяще-тревожное приятное чувство. Так приходит любовь.